Новосибирск. Население — 1 миллион 474 тысячи человек. Сибирский федеральный округ. Формат и новости. «Россия — прекрасная страна», — говорил Ельцин. «Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на бесконечные леса, проезжая по Сибири. В пути у меня предостаточно времени на размышления». Поезд номер 076-Э едет до Новосибирска 22 часа, так что я растягиваюсь на своей полке и разглядываю происходящее вокруг. Старичок в цветастых шортах и лаковых туфлях грызет сушки, заедая лапшой быстрого приготовления. Два ребенка сравнивают в проходе свои пупки и приходят к выводу, что обоих они очень забавно выглядят. Когда мне одинаково надоедают пейзажи за окном и люди вокруг, Я открываю новости. На сайте «Спутник» читаю умиротворяющий заголовок к первой же статье. «Правительство готовит граждан к возможной войне. СМИ». Я что-то пропустил, пока путешествовал? Читаю дальше и понимаю, что заголовок ввел меня в заблуждение. Речь идет об опубликованной в «Франкфуртер Альгемайне Зонтак статье о новой концепции гражданской обороны ФРГ в соответствии с которой гражданам рекомендуется иметь запасы питьевой воды и продовольствия на случай чрезвычайных ситуаций. В шестом абзаце «Спутник» цитирует сам документ, где отмечается, что нападение на территорию Германии, которое потребовало бы применение традиционных средств обороны, маловероятно. Сама статья написана грамотно, однако глагол «фобогайтен» готовится подготовиться в заголовке «особый случай». Футболисты готовятся к чемпионату мира, школьник готовится к выпускным экзаменам. То есть речь идет о событиях, которые точно или, по крайней мере, с высокой долей вероятности произойдут. Такие мелочи чрезвычайно важны, ведь многие читатели только пролистывают страницы, пробегая глазами по заголовкам. Если ты регулярно читаешь новости от государственных СМИ, типа «Спутник» или «РТ», то через какое-то время начинаешь понимать, по каким лекалам они скроены. Разумеется, тут не найдешь ни одного негативного упоминания о российском правительстве. Впрочем, в журнал диби тоже ни слова не попадает о раздражении пассажиров в связи с опозданиями поездов или медленным интернет-соединением в вагонах. Если что-то критическое о Путине упоминается, обычно лишь абсурдные нападки заграничных СМИ или политиков, у которых нет никаких доказательств. Однако распространять главным образом выдумки было бы слишком примитивно. Вниманию читателей предлагается подборка новостей, тысячами поступающих каждый день. Все они, как правило, укладываются в общий формат. Для этого заостряют внимание на определенных моментах и выбирают особые выражения, которые позволяют соблюдать этот формат. При этом разница между такими понятиями, как повстанцы и террористы, правозащитники и мятежники, регулярно избираемый и авторитарный лидер, играет важную роль. То, что подходит под формат, выставляется на самое видное место, вследствие чего объективно незначительные новости вдруг становятся самыми актуальными. Медиааналитики составили формат из нескольких шаблонов. Описать их можно было бы так. Запад желает России лишь зла, а в западных СМИ сплошная антироссийская пропаганда. Третья мировая не за горами, к чему относится и упомянутый выше заголовок. Европа находится в состоянии хаоса, США находится в состоянии хаоса, Путин могуч, как и сама Россия. И самое главное, никому и ничему нельзя верить. Последняя установка, пожалуй, особенно подлая. Вроде бы любому неглупому человеку понятно, в чем тут дело, однако она невольно наводит на мысль, что у каждого события есть своя оборотная сторона. В связи с чем сообщения журнала «Шпигель» или газеты «Нью-Йорк Таймс» начинают приравниваться к сообщениям «РТ Дойч», сайту со сплетнями о теориях заговора «Infowars.com» или к посту из чьей-нибудь ленты новостей в Фейсбуке. Добро пожаловать в эпоху постправды, где новостям можно верить, а можно не верить. Вот, например, отчет по результатам расследования, которое тщательно велось в течение двух лет. В нем говорится, что малазийский боинг mh МН-17 был сбит на территорию Украины российским зенитным комплексом «Бук». Запад явно сговорился против России. И сразу же вылезают пять других возможных вариантов произошедшего. Самолет разбился сам по себе и никем не был сбит. Самолет сбили США, чтобы подмочить репутацию России. Ракета, сбившая самолет, была пущена украинцами. Самолет сбил с воздуха украинский военный летчик. Или такой вариант. На борту не было ни одного живого человека. Еще в Амстердаме, в MH17, посадили трупы. И оттуда самолет летел на автопилоте. Или вот, например, история 13-летней русской немки Лизы, которая по результатам расследования немецкой полиции вовсе не была изнасилована мигрантами. Так-так, немецкое правительство пытается замять дело, ведь из-за него под угрозой может оказаться их миграционная политика. Во многих СМИ, причем не только российских, применяется такая практика, как, впрочем, и в политике. Шаблон может быть таким. Все беженцы — поголовно преступники. Нью-Йорк Таймс копает под Дональда Трампа. Противники Брексита получали деньги от Евросоюза. Как только заявление подтверждается достаточным количеством правдивой, наполовину правдивой или начисто выдуманной информации, создается впечатление, что за этим что-то кроется, пусть даже отдельные лживые сообщения и подвергаются разоблачению. Вместе с тем, подобные шаблоны должны звучать правдоподобно и содержать то, что масса сочтет убедительным. С заголовком типа «Ангела Меркель на самом деле пришелец планеты Крикет, которая намерена уничтожить Землю, далеко не уедешь». Эффективнее всего оказываются сочетание нескольких шаблонов. Например, «Все беженцы — преступники» вместе с «Центральные СМИ нам лгут». По результатам одного соцопроса в Германии выяснилось, что потеря доверия к качественным СМИ происходит из-за того, что в Фейсбуке и прочих сетевых ресурсах появляются сведения и истории, которые идут вразрез с мейнстримной информацией. Парадоксально, но факт. Чем выше циркуляция противоречивой информации, чем мощнее белый шум скандалов и беспокойств, тем сильнее подрывается доверие к тем СМИ, которые имеют огромный опыт в области фильтрации информации. Отсюда и сомнения всегда ли правы качественные СМИ? Конечно же нет, они смещают акценты, упрощают и стараются шокировать. Газета Bild в большей степени, газета Die Deutsche Zeitung в меньшей. И потом, разве не по тем же самым шаблонам они выпускают свои новости, как это утверждается в российских СМИ? Да, есть и такое. Большинство немецких журналистов исходят из следующих двух убеждений. Демократия как форма правления весьма хороша. А плюрализм, то есть наличие нескольких мнений по одной и той же теме, полезен для общества. Однако люди, навешивающие ярлык «лживые СМИ», обычно упрекают их совсем в другом. Им кажется, что в немецких СМИ одобряют миграционную политику Меркель, что Россия — средоточие зла, а в движении Пегида собрались сплошные нацисты. Никто из тех, кто близко знаком с немецкой информационной реальностью, не подтвердит справедливость этих обвинений. Слишком большим разнообразием отличаются критические колонки и статьи, слишком разносторонней является критика работы правительства. Именно в этом и заключается принципиальное отличие от РТ и спутник. Убедитесь сами. Вы не найдете в обычных российских источниках материалов, которые идут в разрез с форматом. Те немногие, которые идут, отличаются чисто информативным характером. Например, «Ван дер Беллен победил на выборах в Австрии» или «В Якутии разбился самолет». Но ни слова критики в адрес Путина или разгромного материала о Черноморском флоте в духе статьи «Условно обороноспособны. вы там не найдете. Кому нужны фальшивые новости, если достаточно сделать такую выборку новостей, написанных особым образом, со специально подобранными заголовками, чтобы сформировать необходимую картину мира. Впрочем, особенно действенными они оказываются в сочетании с парочкой придуманных историй. Никогда прежде не было настолько просто проложить путь к сердцам масс. Сенсационные новости, вне зависимости от того, правдивы они или нет, предсказуемо разлетаются среди огромного количества людей. Во время моего путешествия по России в США набрала обороты история о том, что Папа Римский Франциск сделал беспрецедентное заявление, призвав всех католиков голосовать на президентских выборах за Дональда Трампа. Репост утки сайта WTOE5 News, к которому русские не имеют никакого отношения, в Фейсбуке сделали около 900 тысяч раз, тогда как опровержением с сайта Snopes.com поделились всего 67 тысяч раз. В СССР много лет существовала традиция придумывания историй. Одной из таких мер по усилению антиамериканской пропаганды было распространение сведений о том, что СПИД придумали в США в качестве биологического оружия. До сих пор некоторые верят, что так оно и было, хотя соответствующие секретные документы КГБ давно обнародованы. То, что героями русских сказок не всегда являются Баба-Яга или подобные ей мифические существа — выяснилось в 2014 году. Первый канал, не имеющий равных по популярности в стране, показал сюжет об украинских националистах, которые якобы распяли трехлетнего мальчика на доске объявлений в центре города Славянска. Об этом перед камерами в слезах рассказала предполагаемая очевидица по имени Галина Пышняк. Корреспондент независимой «Новой газеты» съездил на так называемое место преступления и поговорила с местным населением. Никто не подтвердил информацию о случившемся, хотя, по идее, подобная ужасная история должна была бы всколыхнуть весь город. Некоторые детали, которые на правах очевидца сообщила Пышняк, также не соответствовали истине. Например, название и размеры центральной площади города. Однако первоначальную дезинформацию заметили куда больше людей, чем последовавшие разбирательство. Также есть примеры, которые имеют непосредственное отношение к Германии. Так, Арабская служба Russia Today распространила ошибочное сообщение о том, что каждому беженцу по приезде в Германию начинают выплачивать по 670 евро в месяц. Прекрасный стимул решится на побег. Вот только в конце каждого неизбежно ждет разочарование. Кто вообще размышляет над тем, откуда берутся записи в Фейсбуке? Кто задумывается об источнике финансирования этих СМИ, а также о том, какие личные цели может преследовать автор? В Волгограде я познакомился с туристом из Новой Зеландии, Дэвидом, который оказался большим поклонником РТ. Оттуда он черпает сведения, о которых умалчивают в других источниках. Когда я рассказал ему, что РТ на 100% финансово зависит от Кремля, он сначала мне не поверил. Правда, до этого он свято верил и в то, что расцвет феминистского движения по всему миру произошел из-за соевого соуса, который содержит элементы, похожие на женский гормон эстроген. Я покопался немного и хочу вас успокоить. По результатам серьезных научных исследований никакого вреда потребление соевого соуса пока не приносило. Однако наука не может полностью исключить вероятность этого вреда. Если вред был бы доказан, это наверняка было бы результатом стараний пищевого лобби. Умные люди, смекнув, что стоит за мантрой «Никому и ничему не верь», начинают еще сильнее задумываться об источниках сообщений и оценивать их, используя годами оттачиваемую способность критически мыслить. Не настолько умные или просто инертные люди облегчают популистам их задачу. Ведь посреди всей этой неразберихи так приятно, когда харизматичный лидер определяет за тебя, что правда, а что нет. Можно же не напрягаться и верить одному такому лидеру мнений, укладывая поступающую информацию в определенную им систему. Ведь пребывать в уверенности, что соевый соус вызывает оженствление у мужчин и в связи с этим перестать ходить в китайские рестораны, гораздо притягательнее, чем руководствоваться куда менее сенсационным заявлением. С высокой долей вероятности соус тут ни при чем, хотя обратного также нельзя утверждать на все 100%. Я снова смотрю в окно. Истина номер 11 Нельзя не отметить, в Сибири чертовски много берез. Улыбка. Выражение лица, которое редко можно заметить на лицах россиян, в отличие от жителей других стран. По крайней мере, в общественном транспорте и в окружении незнакомцев. Нередко приходится слышать. Тот, кто улыбается, либо не в себе, либо жулик, а вот серьезная мина, напротив, вызывает доверие и расположение. Все эти также обходятся минимальными средствами. Русский смайлик, обозначающий улыбку, состоит из одной только скобки, тогда как в остальном мире это скобка и двоеточие.